Глава двадцать девятая. Осень две тысячи четырнадцатого года. Только сейчас Андрей вдруг понял, что именно его беспокоит больше всего. Навязчивый странный запах, сладковатый приторный запах больницы, смешанный с гнилью. Так пахло от людей, которые сидели в столовой и что-то ждали. Он осторожно поднес руку к лицу и понюхал. Может быть, не все пользуются душем, который расположен в палате. Что им мешает? Стесняются? Первые 3 дня так было написано в памятке на время введения вакцины. Душ был запрещён, но потом никаких ограничений. Не думать сложно, но ведь есть и экран, кинотеатр. Он прикрыл глаза рукой, будто о чём-то задумался. Моментально появился белый экран. Он светился в темноте прямоугольным светлым пятном. Все те же ряды кресел и жуткий могильный холод. Зал пуст. Андрей присел в ближайшее кресло, которое тягуче скрипнуло под его весом. Неуловимый, но совершенно явный запах гари. Сколько времени прошло с того момента, как он был здесь в последний раз? Два года. Саша показывал ему фокусы с угадыванием цифр и научил его пользоваться этим странным экраном внутри головы. Разве память, картины, созданные воображением, подвержены времени? подумал он. И словно в подтверждение этого чёрные шторы раздвинулись, но экран остался пуст. Звонок, означающий начало сеанса, не прозвенел. Проектор не зажёгся. Он был здесь совершенно один. Я внутри своей головы, и тут больше никого нет, подумал он. Можно оставаться в кресле сколько угодно, пялясь в пустой экран. Что ж, это уже плюс. Есть время поразмыслить. Жаль, что одного усилия воли недостаточно, чтобы запустить проектор с хорошим блокбастером. Какое кино он хотел бы посмотреть сейчас? А в голову ничего не приходило, потому что все мысли занимал только один вопрос, самый главный вопрос. Что вообще происходит? Если ему не изменяло чутьё и зрение, то все члены группы тестирования находятся под влиянием какого-то препарата, возможно, наркотика. Не исключено, что такое странное поведение вызвано вирусом. Ведь вакцина состоит из ослабленных штаммов. Что если кто-то ошибся или даже намеренно дал им совершенно не то, что планировалось изначально? Что если всё пошло не по плану? Теперь он точно знал, что эти люди могут общаться между собой без слов. Кто-то или что-то их связывает в одну сеть. Он слышал их мысли, не каждую, но вероятно большую часть. И скорее всего, они тоже слышали его. Они как будто стали единым гигантским организмом. Почему за столь длительное время испытаний, почти 2 месяца, никто не поднял тревогу? Ответ мог быть прост. Заражены все. Утечек нет, поэтому и тревоги нет. Все, кто непосредственно занят в эксперименте под воздействием или гипнозом. Чего же они добиваются? Кто-то вообще контролирует происходящее или же это самопроизвольный процесс? Единичное заражение внутри лаборатории, которое переросло в эпидемию. А та? А вот-вот грозит стать настоящей пандемией, ужасом, чёрной ночью цивилизации, если только кто-то их не остановит. Только кто? Лукин Значит, нужно выяснить, остались ли в институте неинфицированные люди или процесс внутри стен принял необратимый характер, он поёжился. Внутри просторного кинотеатра было очень холодно, зато безопасно. Ему вдруг показалось, что где-то здесь была Саша, причём не так давно. Она приходила сюда и смотрела фильм. Он был в этом уверен. Подняв голову к потолку, он замер. Там С правой стороны экрана, под самым потолком замер розовый шарик. Но ведь в тот раз, в тот раз он соврал. Он соврал, чтобы не расстраивать Сашу. А теперь, значит, она здесь была? Это их, это их общий экран и кинотеатр. Как такое может быть? Саша, позвал Андрей. Сашенька, ты меня слышишь? Ответь. Азирайс, он встал с кресла, которое успел нагреть, прошёлся между рядами, никого. А что если выйти в ту дверь? подумал он, глядя на деревянную дверь с зелёной табличкой "Выход Exit". Нет, не сейчас. Он может выйти и больше никогда не вернуться. Почему-то такая мысль сразу пришла ему в голову. Что же делать? Может быть, написать ей? Она умеет читать по слогам. Она сможет прочесть Он похлопал себя по карманам и обнаружил карандаш и листок с эмблемой института. Такие лежали в общем зале для рисования и заметок. Но здесь же всё воображаемое, подумал Андрей. Почему я не могу выдумать какой-нибудь паркер и хороший блокнот, а ещё лучше диктофон? Он напрягся, сделал пару глубоких вдохов, так что пар клубами вырвался из его рта. Закрыл глаза и понял в эту секунду насколько сюрреалистично всё, что он делает. Сон во сне, не иначе. И тем не менее, явственно представил диктофон. Сони, такой, как у него был на работе. Открыл глаза и ничего. Чёрт! Зато карандаш и листик, пожалуйста. Малыш, как ты там? Я рядом, папа. Где они сидели обычно в кинотеатре, когда на самом деле приходили сюда на мультфильмы. С краю, возле центрального прохода, на девятом ряду. Очень легко найти. Никто не мешает, когда заканчивается сеанс. Он подошёл к креслам с номерами 16 и 17 в девятом ряду и положил записку. Она найдёт. Андрей снова посмотрел на шарик. Теперь он был уверен, что Саша была здесь. И совсем недавно в дверь позади постучали сильно, настойчиво. Андрей, пора в актовый зал. Он узнал голос Маши. Стук усиливался, пока он не сообразил, что стучат не в двери, точнее, не совсем в двери. Наверное, и ей нельзя доверять. Однако он задумался, с тревогой вслушиваясь в глухой стук, доносившийся извне. «Кажется, он знает, что с ней можно сделать». «Андрей?» Он открыл глаза. «Прости, задремал». Маша теребила его за плечо. «Сбор в актовом зале. Нужно идти. Еле тебя разбудило». Он взял ее за руку. Маша, на удивление, не делала попыток освободиться. «Идем», — сказал он. Актовый зал находился на первом этаже. Лаборатория на третьем этаже. Отдел диагностики с нужным ему кабинетом МРТ на втором. Но там, разумеется, было закрыто. Сегодня суббота. В палате он трижды высчитывал настоящую дату и день недели. Покрылся потом от напряжения, боясь сбиться. Проходя мимо поста охраны, он вслушался в рой мыслей, витающих вокруг. Ни стройное жужжание, ни одного связанного образа, слова или предложения. Впрочем, с чего он решил, что может читать мысли? Это какой-то бред, не иначе. По правде говоря, он и раньше замечал, особенно в многолюдных местах, как люди, находящиеся поблизости, вдруг начинали говорить без слов. Точнее, он словно сам придумывал им реплики и наблюдал, какое впечатление это произведёт на тех, с кем вели разговор эти люди. Как мастер одновременной игры в шахматы, он придумывал ходы для всех фигур, и они говорили, он так думал, то, что он вложил в их уста. Как же он ошибался. Они сами думали и произносили свои слова, а он в своей голове лишь слышал их мысли. Он слышал. «Первый этаж, актовый зал», — сказал охранник с пустым взглядом. Андрей прошел мимо, не повернув головы. Маша шла рядом, точно во сне. Если она что-то и понимала, то крайне медленно. Откуда-то в голове всплыло про шестьдесят дней. Почему-то именно шестьдесят. что будет после? Может быть, за это время вирус успевает полностью завладеть телом и разумом реципиента. Цель всего этого парабащение и распространение. Если его теория верна, они считали Андрея за своего. Он был частью группы, частью команды, частью одного целого. Как долго будет сохраняться такое положение вещей? Что будет, когда они узнают, что он не подвержен заражению? Они спустились по центральной лестнице на первый этаж. Краем глаза Андрей взглянул на мощные двери отдела диагностики. Кодовый замок взломать просто так с наскока не получится. Обычный перебор цифр тут не поможет. Однако наверняка кто-то знает этот код. Нужно просто найти, кто Если все они теперь за одно в этой странной ментальной сети, то перед ним возникла дверь актового зала, а возле неё стояли двое рослых парней с короткими чёрными автоматами. На их спинах желтели крупные буквы ФСБ. Рядом с ними, сверяясь со списком, переминался с ноги на ногу мужчина в штатском. Тот самый, что встречал группу в первый день возле рамки административного корпуса. Люди гуськом заходили в актовый зал, он же кивал им головой, словно страдал от нервного тика. Отмечал что-то в листе на скрепке и пропускал внутрь. Фамилия. Вытянув руку поперёк прохода, Андрей остановил охранник. Лосиев. Андрей Лосиев. Мария Жукова. Штатский поставил закорючки напротив фамилии в списке, кивнул молодому человеку с бычьей шеей и водянистыми глазами. «Проходите», — сказал тот, убирая руку от косяка. Они вошли в прохладный зал. Кресла были сложены, их задвинули к стене, покрытой деревянными панелями. Внутри уже собралось человек двадцать пять. Профессор Шефельдман, тетка с татуировкой Христа на спине, она стянула волосы в пучок резинкой, И её широко открытые глаза казались удивлёнными. Предприниматель Боровик, энергичный и подвижный, сегодня казался уставшим. Он просто стоял, скрестив руки на груди, мрачно поглядывая на сцену. Алексей Ветров, вечно улыбающийся студент, что-то приуныл. Рядом с ним стояла Софья Антонович, типичная мамаша. Впрочем, выглядела она отлично. Кажется, ей одной пошло на пользу сдешнее питание. Чуть позади стоял Генрих Шваб, немец по национальности, русский по паспорту, приехал из Германии, женился на русской, но та бросила его. Огромная Галина Петрушевская, пенсионерка, презриливо поглядывала на пенсионера с сильгой, мотая своей огненно-рыжей шевелюрой. Последним из тех, с кем успел познакомиться Андрей, вошёл Гарик Саакян, мелкий предприниматель, бодряк, низенький и худощавый, как спичка. Он обычно говорил с небольшим акцентом, воодушевлённо размахивая руками. Не хватало Антона Морозова, отлатавого музыканта-металиста из группы со странным названием, как же её? Андрей задумался. Окружающие тут же принялись озираться. Симулякр. Точно. Ему не показалось. Как только он подумал про Антона, группа оживилась. И это не могло быть простым совпадением. Андрей поглядывал на дверь, механически фиксируя происходящее и стараясь ни о чём не думать. Он держал Машу за руку. Она не пыталась освободиться, глядя себе под ноги с отсутствующим выражением лица, будто она только что проснулась и не понимает, куда попала. По мере того, как народ собирался, Андрей обнаружил, что в голове витают обрывки мыслей, бессвязных, больше похожих на сумбурное лепет ребёнка. Однако даже среди них он, кажется, улавливал обрывки смысла. Скоро вакцинация. Мне холодно. Кто это? Зачем я тут стою? Куда те руки? Хороший паркет. Это сцена? «Кто говорит? Я что-то слышу». «Болит голова. Это последний». «Закрыть двери». Он взглянул на часы, висящие над дверью. Тринадцать пятьдесят один. Кажется, только что было утро. Маленький актовый зал оказался заполненным почти до отказа. Учитывая, что приличное место занимали сложенные кресла, места для людей так и вовсе не оставалось. За заканом дверь закрылась. Охранник вошёл внутрь, пропустил штадского и приградил выход. Второй, видимо, остался снаружи. Почти сразу на сцене появился человек в сером костюме с жуткой уродливой головой, которая к тому же постоянно дёргалась. Андрей ни разу его не видел, но почувствовал почти физическое отвращение, как если бы оказался на шоу уродов. В актовом зале стоял ощутимый запах сладковатой гнили, разложения химикатов и затхлой застоявшейся воды. Не самая приятная атмосфера для собрания, напомнившая ему свалку. Народ оживился, если это можно было так назвать. Саакян, стоявший поблизости, начал водить руками вперёд-назад, как при быстрой ходьбе, хотя сам оставался на месте. Его большие глаза болезненно блестели. Господа, начал человек со сцены, не представившись. Программа испытаний подошла к концу. После окончания нашего собрания вы все оденетесь и на автобусах поедете домой. Среди вас есть несколько человек, кто не прошёл тестирование. Их нужно найти прямо сейчас. Он говорил медленно, каждое слово давалось ему с трудом. При этом он сделал акцент на слове человек. Мысли вокруг Андрея сгустились, их хаотичные прыжки стали быстрее, так гончий выгоняет зайца на выстрел. Химеры гнали человека на свет. Покажись, выйди вперёд, открой своё лицо, человек. Он крепче сжал руку спутницы. Анна не обратила на это никакого внимания. Человек со сцены, чреб которого был вытянутым в цилиндр с громадной шишкой и скособоченной челюстью, чего-то ожидал, жадно втягивая затхлый воздух приплюснутыми ноздрями. Люди зашевелились, напряжение нарастало. Ему стоило гигантского труда унять сердцебиение, они искали чужака, медленно поворачивая головы. ощупывая пространство вокруг себя на предмет инаковости и народности, нечеловечности. Маша дрожала, её ресницы часто моргали, она делала судорожные движения, и Андрей молил бога, чтобы ничего не случилось. Внезапно толпа рассеялась, расступилась. Внутри неровного круга оказалось два человека. Андрей не знал их, не успел познакомиться. Но точно видел в административном здании, когда заполняли договора. Мужчина и женщина, кружась на одном месте, они как будто пробудились ото сна, избавились от наваждения. В их глазах, наполненных ужасом, неимоверным первобытным, Андрей прочитал мольбу о помощи. Они не могли сообразить, что происходит, а толпы, окружавшие их, исходил какой-то утробный гул. Умеешь, вляй и оживляй. Стой, и иди, сказал со сцены уродливых мырь. Избавьтесь от людей. Крупный мужчина в белом халате, которого Андрей с трудом мог вспомнить, покачиваясь, подошёл к пожарному щиту, одним взмахом разбил рукой стекло и вынул небольшую, но увесистую лопатку с красным черенком. Второй мужик схватил багор, подняв его над головой, Толпа расступилась, пропуская их к жертвам. Андрей с Машей стояли в задних рядах, но он всё видел, и картина эта, при всей её абсурдности, лишь подтвердила его догадки. Тот, что был с лопатой, в несколько шагов очутился возле мужчины, выставившего вперёд руки и что-то шепчущего. Вероятно, от страха он просто не мог кричать. Короткий взмах И голова, гулко ударившаяся о паркет, отлетела к сцене. Обезглавленный труп, залив рядом стоящих фонтаном крови, рухнул на пол. Женщина не пыталась сопротивляться, но когда она увидела своего спутника, вернее, то, что от него осталось, завяжала истошным криком, схватившись за голову. В следующую секунду острый конец багра вошёл в её череп, как раскалённый нож в сливочное масло. Женщина удивлённо оглянулась, замолкла и повалилась рядом с мужчиной. Толпа сомкнулась, словно ничего не произошло. Теперь всё, сказал кривой череп. Теперь вы знаете, что делать. Однако никто не шевельнулся. Через 5 минут стояния, когда Андрею уже начало мутить, по толпе пронеслось Автобусы на входе, тёплая одежда в гардеробе. Одеваемся, выходим и рассаживаемся. Двери распахнулись. Они направились к выходу из зала. У дверей Андрей оглянулся. В центре зала в луже тёмной крови, похожей на болотную жижу, лежали два трупа. Возле сцены замерла голова с распахнутыми глазами, а сверху, под потолком, мигал красный глаз видеокамеры. Урод в сером костюме, широко расставив ноги, стоял возле портьеры, откуда выглядывал человек в штатском. Со стороны смотрелось, будто обоих разбил паралич. Они кивали друг к другу, часто и натужно. Между ними лежала спортивная сумка. Андрей крепче сжал руку Маши. «Подожди меня здесь», — сказал он ей. Она едва кивнула. Он развернулся и шагнул в актовый зал. Шаги отдавались в голове. Он считал, чтобы не выдать свои мысли. «Один, два, три...» Обогнул обезглавленный труп, лужу крови. «Двенадцать, тринадцать, двадцать четыре...» Оба мужчины на сцене стояли и молча смотрели на него. «Что тебе нужно?» Андрей не разобрал. Слова раздались у него в голове или кто-то из них произнес их вслух. Они просто прозвучали. Он подошел ближе, почти вплотную к сцене, и теперь двое мужчин смотрели на него сверху. А он видел каждую складку и порезы от лезвий на их лицах. Оба выглядели больными, красные пятна на лицах, хриплое свистящее дыхание. Один однозначно был начальником охраны. Андрей видел его в административном корпусе. Наверняка он знает код от двери второго этажа. Но нельзя же его спросить об этом прямо. Сумка, которая находилась между ними, теперь оказалась прямо перед его носом. Там лежали десятки, а то и сотни плотно упакованных в картонные держатели пузырьков. Он собрался открыть рот, чтобы спросить, о как в голову впились миллионы ядовитых щупалец. Жуткий разряд пронзил его мозг, тело и каждую клеточку существа. Андрей вздрогнул, поднял вверх красные невидящие глаза. Пот валил с него градом, он закашлялся. Вместо двух мужчин он видел гигантскую опухоль, разъедающую пространство вокруг. Чёрная дыра начала его засасывать. Мысли, если таковые и оставались, свело судорогой. Что-то инородное пыталось проникнуть в его сознание, как тогда, тогда разряд электрического тока в сердце, разряд Экран. Андрей судорожно взглотнул и оглянулся. ряды богровых кресел темнели в мрачной пустоте. Шторы были раздвинуты, но экран не светился. И кто-то сильно барабанил в двери позади, сверху, там, где находился вход в кинозал. Тишина. Холод. Андрей отдышался. Это была плохая идея. Он хотел спросить о докторе Лукине, чтобы начать беседу, но не получилось. Стук в дверь не прекращался. Он делался всё настойчивее, сильнее. Через мгновение толчки перешли в отрывистые удары. Дверь явно хотели вынести, но та не сдавалась. Это были они. Вдруг Андрей вспомнил о записке. Подскочив к девятому ряду, он увидел листок, который оставил здесь в прошлый раз. Его сердце забилось сильнее, изо рта вырывались облачка пара. Он чувствовал, что лёгкие распирает и самочувствие далеко от идеального, но организм пока держался. Андрей развернул бумажку. Под своим посланием он увидел начертанные детской рукой послагам слова. Он идёт за мной. Папочка, спаси меня. Мне лек здесь. Экран вдруг ярко вспыхнул, осветив его бледное лицо. Он едва не шарахнулся от внезапного света. Снова ковалька до цифр. Много, много цифр, едва различимых, мелькающих, с неразличимой скоростью. Удары в дверь стали настолько сильными, что пол под ногами дрожал. А внезапно цифры как будто совместились, выстроились в ряд и образовали читаемый ряд. Андрей уставился на них, с трудом сдерживая дрожь. Десятизначный номер. «Что это?» «Зачем?» Испугавшись, что цифры исчезнут, он записал их на листке, сжимая карандаш окоченевшими пальцами. «Есть! Нужно возвращаться!» Он еще раз посмотрел на записку. Ужасное предчувствие пронзило его. «Саша!» Это была она. Бесконечными ночами, когда черная бесформенная масса затягивала его мозг в пучину забвения, она держала его на плаву. И теперь? Вероятно, она была на грани. «Саша!» Ей угрожала опасность. Дверь трещала, пол ходил ходуном. Он открыл глаза, подпалённые и опухшие. "Свой", сказал Штадский начальнику охраны. Он прошёл. "Отлично. Лукин скоро будет с нами", ответил начальник охраны. "У него много дел. Проходите в гардероб, одевайтесь". И занимайте места в автобусе. Через полчаса выезжаем. Ни слова не говоря, Андрей повернулся и направился к выходу. Всё, что нужно было, он узнал. Непонятной оставалась роль Лукина, но это уже не имело особого значения, по крайней мере, сейчас. Что-то с этим тестированием очень сильно пошло не так, и теперь стояла задача выжить, выжить и убраться отсюда подальше. Эксперимент привёл к непредсказуемым результатам. Вирус оказался способен заразить не только тело, но и мозг. Вирус получил власть. Он стал управлять человеком по одному ему ведомому сценарию, если только он у него был, полностью подавив волю и отчасти разум. Человек оставался разумным настолько, насколько это было нужно для достижения целей вируса. А цели у него были Андрей приложил ладонь к албу, горячий. Цели у него были, скорее всего, очень простыми: захватить весь мир, не больше, не меньше. Он взял Машу под локоть. Есть ли шанс её спасти? Они взаимодействуют, обмениваясь на лету информацией, как звенья одной сети. Все вирусы равноправны. Но есть кто-то или что-то руководящее ими, Андрей почему-то в этом не сомневался. Маша вяло реагировала, когда он ввёл её по коридору мимо гардероба, где копошились члены их группы. Он узнал пенсионера, нахлобучивающего меховую шапку и горнолыжные перчатки. В этой одежде, закупленной, судя по всему, загодя, все они были на одно лицо, похожие на сборную по горнолыжному спорту. Только цвета куртки и штанов были блёклые, невыразительные. "Давай оденемся", сказал он Маше. "Пригодится, к тому же тебя отнесёт". Они вошли в гардероб. На одежде были развешены таблички с именами, одежда точно соответствовала размеру. Значит, действительно кто-то позаботился о ней заранее. Натянув на себя толстую бронебойную зимнюю куртку и штаны, Он почувствовал себя лучше, безопаснее. Маша одевалась медленнее, как и все вокруг. Когда она была готова, он снова взял её под локоть. "Идём. Нужно сходить в туалет?" Она повиновалась. Они пошли в противоположный край холла, завернули за угол. Охраны здесь не было, хотя камеры торчали из всех углов. Оставалось надеяться, что у них просто не хватит глаз смотреть на все экраны. За поворотом начиналась лестница. Он вывел её туда, аккуратно прикрыв дверь. Маша ничего не спрашивала, лишь бы она не передала сигнал тревоги, подумал он. Но, видимо, его близость успокаивала её. Она не делала никаких попыток вырваться. Добравшись до второго этажа, они остановились перед массивной железной дверью с кодовым замком. Ему даже не нужно было вспоминать. Цифры стояли у него перед глазами. Быстро набрав комбинацию, он услышал, как щёлкнул замок. Потянул ручку, и дверь открылась. Быстрее, быстрее. Проследив, что дверь за ними плотно закрылась, он проверил замок. Бежим. Мысленно подогнал он Машу. Она как будто услышала его приказ и перешла на быстрый шаг. Кабинет магнитно-резонансной томографии находился справа. Огромный, экранированный решёткой Фарадея для исключения проникновения любых электромагнитных излучений Кабинет занимал полэтажа вместе со вспомогательными помещениями. Снова кодовый замок. Андрей остановился. Времени не было. Код нужен прямо сейчас, иначе вирус вычислит их местонахождение. Он покрылся холодным потом. 3 3 6 1 7 1 0 9. Услышал он за спиной и резко обернулся. Это была Маша. Она смотрела на него мутным взглядом. «Я была здесь вчера», — сказала она. «Перед первой вакцинацией мне делали МРТ на медосмотре. Я пришла раньше назначенного времени и ждала под дверью. И видела, как он набирает. У меня хорошая память на цифры, ты же помнишь. Тридцать восемь». Андрей дрожал от волнения. Она говорила, обращаясь к нему, она его узнавала. И всё равно риск был огромен. Он ввёл цифры на тугом номере набирателя, едва попадая по стальным кнопкам. Замок клацнул, потом ещё раз, словно код не срабатывал. Он покачал головой, глянул на камеру позади. Та безмолвно отсвечивала пустым чёрным глазом. Маша повторила код. Он сосчитал до 10, уняв дрожь, потом Медленно нажал кнопки, повторяя цифры про себя. На третий раз замок сработал беззвучно. Дверь отошла от створки и приоткрылась. Слава богу. Идём скорее. Андрей буквально втащил Машу внутрь и захлопнул дверь. Тяжёлая, мощная конструкция, такую без взрывчатки не сломаешь. Он заблокировал замок и только тогда опустился на стул, стоящий возле вешалки у двери. Его трясло и мутило. Но теперь он точно был уверен. Ни один сраный вирус не слышит их мыслей, разговоров, не может фиксировать передвижение и влиять на расстояние. Судя по всему, центр, где бы он ни находился, мог в считанные мгновения узнать о любой своей части. Все они были единым целым, вирусным организмом. Можно быть самим собой и решить, что делать дальше. Маша изменилась в лице. Можно было подумать, что с её головы, рук и ног сняли тяжёлый оков, парализовавший волю. Если попробовать ввести ей хороший препарат, который наверняка здесь найдётся, она может очухаться, подумал Андрей. Например, ацелтамивир. Да-да, старый добрый ингибитор нейраминидазы, фермента из оболочки вируса. "Как ты?" спросил он, снимая с неё тёплую куртку. Пот лился с неё градом, но лоб оказался холодным. Глаза прояснились. Кажется, Маша приходила в себя. "Я?" спросила она. "Андрей? Но где мы?" Он быстро обошёл помещение. Ровно посередине располагался кабинет со здоровенным аппаратом МРТ, с смотровой комнатой и двумя вспомогательными помещениями. Чуть дальше был просторный кабинет заведующего, две комнаты для лаборантов, Большая лаборатория, заставленная микроскопами, компьютерами, медицинской техникой, назначение которой Андрей не знал. Не сказать, что здесь был абсолютный порядок. Выглядело всё так, будто лабораторию только что покинули на обед и вот-вот вернутся. На столе у окна даже лежала чья-то сумка, раскрытый блокнот и ручка вдоль линии переплёта. Андрей прошёл в конец помещения. Там он увидел комнату с табличкой "Склад". Дверь была не заперта, он вошел внутрь. Свет зажегся автоматически, а вдоль стен тянулись полки стеллажей, заставленные разнообразным оборудованием, запчастями, медикаментами, реактивами, бумагой, пленкой, пробирками и сосудами. Здесь был целый магазин, ассортимент у которого мог позавидовать склад приличной аптеки. Он осмотрел полки. Примерно в центре было отделение медикаментов. В пластиковых ящиках лежали пачки таблеток, порошков, пузырьков с незнакомыми названиями, шприцы, термометры. В самом углу у стены он увидел даже клизмы и рассмеялся, поразившись, как странно тут звучит человеческий смех. Андрей, Андрей, услышал он голос позади и резко дёрнулся. Ты чего? В дверях стояла Маша. Всё нормально. Так, увидел кое-что, но тебе это точно пока не нужно. Он перебирал пачки лекарств, вчитываясь в названия и краткое описание на бирках. Ацильтамивира интерферон. Эксперимент. Разработка НИИ вирусологии. Тестирование не проводилось. Рекомендованная доза одна таблетка, курс. Побочные эффекты неизвестны. Противопоказания? Временность поражения сосудов головного мозга. Андрей вытащил пачку. Это были здоровенные белые таблетки, похожие на те, что раньше продавались от моля. Он даже не представлял, как такую можно проглотить. Впрочем, можно растолочь или разломить. Он сунул пачку в карман, предварительно оторвав одну таблетку. Где тут вода? Маша показала на столик в холле. Там стоял аппарат с двадцатилитровой бутылью чистой воды и стаканчиками. Он налил стакан воды, посмотрел на неё. "Идём туда". Кивком головы он указал на дверь кабинета МРТ. Она без слов повиновалась. Неизвестно, что с ней будет. Вирус может сопротивляться. Двойное экранирование внутри кабинета МРТ, стены покрывала золотистая плёнка, клетка Фарадея, не пропускающая внутрь и не позволяющая излучать вовне постороннее излучение. Он закрыл дверь на замок, усадил её на кушетку. Маша часто дышала. Состояние её было не охти, а в горле что-то хрипело, булькало, из носа текло, глаза слезились. "Пей", Андрей протянул ей таблетку в полладони и пластиковый стакан воды. В её расширившихся глазах он прочитал ужас. "Это? Пить? Что это? Крошина и отрава?" Если к человеку возвращается чувство юмора, значит к нему возвращается жизнь. Андрей ухмыльнулся. местное производство таблетки от простуды. Она покосилась на него с недоверием. Я что, простудилась? Потом обвела взглядом помещение. А где мы вообще? Скоро же первый укол, Андрей. Что мы тут делаем вдвоём? Я же Она огляделась снова, потом заметила аппарат МРТ, стол для пациентов, огромное кольцо с магнитами. Ведь я только что тут была. Почему мы снова? И почему мы только вдвоём? Где доктор Пелехов? Андрей пожал плечами. Всё пошло немного не так, сказал он, размышляя, как ей всё объяснить, если она, конечно, придёт в себя. Пей, он кивнул на таблетку. Это обязательно? Посмотри на себя, нужно побыстрее встать на ноги. Иначе меня выгонят. Пробормотала она, взяла таблетку, закинула её в рот и запила водой. Андрей содрогнулся. Он хотел предложить ей хотя бы разломить таблетку, но не успел. Побочка неизвестна, курс состоит всего из одной таблетки. Думаю, действие очень сильное. Тебе лучше прилечь, сказал он, заглянув ей в глаза. Экспериментальные препараты пугали его. Неизвестно, чего от них ожидать. Это хорошо, когда таблетки принимаются под присмотром врача, но он далеко не врач. Андрей вспомнил, что на стеллаже видел дефибриллятор, когда Маша начала заваливаться на бок. Глаза её закатились, изо рта пошла пена, по телу прокатилась волна судорог. Едва успев подхватить её, он чуть не упал, зацепив ногой стул. Маша выгибалась как тростинка, её трясло с такой силой, что у него от страха похолодело внутри. С трудом удержав извивающееся тело, он уложил его на стол томографа, закрепив ремешками и прижав своей массой. Маша часто дышала, глаза под дрожащими веками метались из стороны в сторону, как будто ей снился дикий кошмар, от которого она не могла очнуться. Пересохшие губы пытались что-то сказать. Андрей чувствовал, как поднимается и опускается её грудь. Он держал, чтобы она не упала и не повредила себе что-нибудь. Нет. Нет. Пожалуйста, не делай этого. Я умоляю тебя. Прошу, ради бога. Вырвалось у неё. Не бей его. Нет, умоляю. Андрей закрыл глаза. Кошмар. У каждого свой кошмар, своя жуткая история, свой крест. Почему он здесь? Почему она здесь? Сознание тушевалось. дымка в глазах сменилась темнотой. Он повернул голову. В бордовом кресле пустого кинотеатра слева от него сидела Маша и смотрела на пустой широкоугольный экран.